Вздоровление. Тебя ль я видел, милый друг? Или неверно то было сновиденье, мечтанье смутное и пламенный недуг обманом волновал моё воображенье. В минуту мрачной болезни раковой ты ль дева нежная стояла надо мной в одежде воины? с неловкостью приятной так видел я тебя мой тусклый взор узнал знакомой красоты под всей одеждой ратной и слабым шёпотом подругу я назвал но в ночь в уме моём стеснились мрачные грёзы я слабой рукой искал тебя в мгле и вдруг я чувствую твоё дыхание слёзы И влажный поцелуй на пламенном челе. Бессмертное с каким волнением желание, жизни огнь по сердцу пробежал, я закипел, затрепетал. Искрылась ты прелестным привидением. Жестокий друг, меня томишь ты упоеньем. Приди, меня мертвит любовь. В молчаньи благосклонной ночи явись, волшебница, пускай увижу вновь под грозным кивером твои небесные очи, и плащи, пояс боевой, и бранной обувью украшенные ноги. Не медли, поспешай, прелестный воин мой, приди, я жду тебя. Здоровье дар благой мне снова не спасла ли боги, а с ним и сладкие тревоги. Любви таинственный и шалости молодой